Седьмое. Об «Одиссее», переводимой Жуковским. Письмо к Николаю Михайловичу Языкову. Появление «Одиссеи» произведет эпоху. Одиссея есть решительно совершеннейшее произведение всех веков. Объем ее велик. илиада перед нею эпизод. Одиссея захватывает весь древний мир, публичную и домашнюю жизнь – все поприща тогдашних людей с их ремеслами, знаниями, верованиями. Словом, трудно даже сказать, чего бы ни обняла Одиссея или что бы в ней было пропущено. В продолжении нескольких веков служила она неиссякаемым колодцем для древних, а потом и для всех поэтов. Из нее черпались предметы для бесчисленного множества трагедий, комедий. Все это разнеслось по всему свету, с достоянием всех а сама Одиссея позабыта. Участь Одиссеи странна. Вино этого отчасти недостаток перевода, который бы передавал художественно великолепнейшие произведения древности, отчасти недостаток языка, в такой степени богатого и полного, на котором отразились бы все бесчисленные, неуловимые красоты, как самого Гомера, так и вообще эллинской речи, отчасти же недостаток, наконец, и самого народа, в такой степени одаренного чистотой девственного вкуса, какая потребна для того, чтобы почувствовать Гомера. Теперь перевод первейшего поэтического творения производится на языке полнейшем и богатейшем всех европейских языков. Вся литературная жизнь Жуковского была как бы приготовлением к этому делу. Нужно было его стиху выработаться на сочинениях и переводах с поэтов всех наций и языков, чтобы сделаться потом способным передать вечный стих Гомера. Уху его наслушаться всех лир, дабы сделаться до того чутким, чтобы и оттенок эллинского звука не пропал. Нужно было мало того, что влюбиться ему самому в Гомера, но получить еще страстное желание заставить всех соотечественников своих влюбиться в Гомера, на эстетическую пользу души каждого из них. Нужно было совершиться внутри самого переводчика многим таким событиям, которые привели в большую стройность и спокойствие его собственную душу, необходимой для передачи произведения замышленного в такой стройности и спокойствии. Нужно было, наконец, сделаться глубже христианином, дабы приобрести тот прозирающий, углубленный взгляд на жизнь, которого никто не может иметь, кроме христианина, уже постигнувшего значение жизни. Вот скольким условиям нужно было выполниться, чтобы перевод одиссеи вышел не рабская передача, но послышалось бы в нем слово живо, и вся Россия приняла бы Гомера как родного. Зато вышло что-то чудное. Это не перевод, но, скорее, воссоздание, восстановление, воскресение Гомера. Перевод как бы еще более вводит в древнюю жизнь, чем сам оригинал. Переводчик незримо стал как бы истолкователем Гомера, стал как бы каким-то зрительным, выясняющим стеклом перед читателем, сквозь который еще определительней и ясней,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 Даже эти судорожные, больные произведения века с примесью всяких непереварившихся идей, нанесенных политическими и прочими брожениями, стали значительно упадать. Только одни задние чтецы, привыкшие держаться за хвосты журнальных вождей, еще кое-что перечитывают, не замечая в простодушие, что козлы, их предводившие, давно уже остановились в раздумье, не зная сами, куда повести заблудшие стада свои. Словом, именно то время, когда слишком важно появление произведения стройного во всех частях своих, которое изображало бы жизнь с отчетливостью изумительной и от которого повевало бы спокойствием и простотой почти младенческой. Одиссея произведет у нас влияние как вообще на всех, так и отдельно на каждого. Рассмотрим то влияние, которое она может у нас произвести вообще на всех. «Одиссея» есть именно то произведение, в котором заключились все нужные условия, дабы сделать ее чтением всеобщим и народным. Она соединяет всю увлекательность сказки и всю простую правду человеческого похождения, имеющего равную заманчивость для всякого человека, кто бы он ни был. Дворянин, мещанин, купец, громотей и неграмотей, рядовой солдат, лакей, ребенок обоего пола, начиная с того возраста, когда ребенок начинает любить сказку. Ее прочитают и выслушают без скуки. Обстоятельство слишком важное. Особенно если примем в соображение то, что «Одиссей» есть вместе с тем самое нравственнейшее произведение, и что единственно затем и предпринята древним поэтом, чтобы в живых образах начертать законы действий тогдашнему человеку. Греческое многобожие не соблазнит нашего народа, народ наш умен. Он растолкует, не ломая головы, даже то, что приводит в тупик умников. Он здесь увидит только доказательство того, как трудно человеку самому, без пророков, без откровения свыше, дойти до того, чтобы узнать Бога в истинном виде. И в каких нелепых видах станет он представлять себе лик Его, раздробивший единство и единосилие на множество образов и сил». Он даже не посмеется над тогдашними язычниками, признав их ни в чем не виноватыми. Пророки мне говорили, «Христос тогда не родился, апостолов не было». Нет, наш народ скорее почешет у себя в затылке, почувствовав то, что он, зная Бога, в его истинном виде, имея в руках уже письменный закон его, имея даже истолкователей закона в отцах духовных, молится ленивее, и выполняет долг свой хуже древнего язычника. Народ смекнет, почему та же верховная сила помогала и язычнику за его добрую жизнь и усердную молитву, несмотря на то, что он по невежеству взывал к ней в образе Посейдонов, Кранионов, Гефестов, Гелиосов, Киприт и всей вереницы, которая наплело играющее воображение греков. Слово «многобожие» оставит он в сторону, а извлечет из Одиссеи то, что ему следует из нее извлечь, то, что ощутительно в ней видимо всем, что легло в дух ее содержания и для чего написана сама Одиссея, то есть что человеку везде, на всяком поприще предстоит много бед, что нужно с ними бороться, для того и жизнь дана человеку, что ни в коем случае не следует унывать». Как не вуновал и Одиссей, который во всякую трудную тяжелую минуту обращался к своему милому сердцу, не подозревая сам, что таковым внутренним обращением к самому себе он уже творил ту внутреннюю молитву Богу, которую в минуты бедствий совершает всякий человек, даже не имеющий никакого понятия о Боге. Вот то общее, тот живой дух ее содержания — Которым произведет на всех впечатление Одиссея. Прежде чем одни восхитятся ее поэтическими достоинствами, верностью картины, живостью описаний, прежде чем другие поразятся раскрытием сокровищ древности в таких подробностях, в каких не сохранил ее ни вояне, ни живопись, ни вообще все древние памятники, прежде чем третьи останутся изумлены необыкновенным познанием всех изгибов души человеческой, которые все были ведомы. Всевидевшему слепцу прежде чем четвертые будут поражены глубоким видением государственным, знанием трудной науки править людьми и властвовать ими, чем обладал также божественный старец, законодатель из своего и грядущих поколений. Словом, прежде чем кто-либо завлечется чем-нибудь отдельно в диссей, сообразно своему ремеслу, занятиям, наклонностям и своей личной особенности, и все потому, что слишком осязательно слышен это дух ее содержания. Это внутренняя сущность его, что ни в одном творении не проступает она так сильно наружу, проникая все и преобладая над всем, особенно когда рассмотрим еще, как яркие все эпизоды, из которых каждый в силах застенить главное. Отчего ж так сильно это слышится всем? От того, что залегло это глубоко, самую душу древнего поэта. Видишь на всяком шагу, как он хотел облечь во всю обворожительную красоту поэзии то, что хотел бы утвердить навеки в людях, как стремился укрепить в народных обычаях то, что в них похвально, напомнить человеку лучшее и святейшее, что в нем есть и что он способен позабывать всякую минуту, оставить в каждом лице своем пример каждому на его отдельном поприще а всем вообще оставить пример в своем неутомимом одиссее на общечеловеческом поприще. Это строгое почитание обычаев, это благоговейное уважение власти и начальников, несмотря на ограниченные пределы самой власти, это девственная стыдливость юношей, это благость и благодушное безгневе старцев, это радушное гостеприимство, Это уважение почти благоговение к человеку как представителю образа Божия. Это верование, что ни одна благая мысль не зарождается в голове его безверховной воли высшего нас существа, и что ничего не может он сделать своими собственными силами. Словом — все. Всякая малейшая черта в «Одиссее» говорит о внутреннем желании поэта всех поэтов, оставить древнему человеку живую и полную книгу законодательства. В то время, когда еще не было ни законодателей, ни учредителей порядков, когда еще никакими гражданскими и письменными постановлениями не были определены отношения людей, когда люди еще многого не ведали и даже не предчувствовали, когда один только божественный старец все видел, слышал, соображал и предчувствовал, слепец, лишенный зрения общего всем людям и вооруженный тем внутренним оком, которого не имеют люди. И как искусно сокрыт весь труд многолетних обдумываний под простотой самого простодушнейшего повествования. Кажется, как бы собрав весь люд в одну семью и усевшись среди них сам, как дед среди внуков, готовые даже с ними ребячиться, ведет он добродушный рассказ свой и только заботится о том, чтобы не утомить никого, не запугать неуместной длиннотой поучения, но развеять и развести ее невидимо по всему творению, чтобы, играя, набрались все того, что дано не на игрушку человеку, и незаметно бы надыхались тем, что знал он и видел лучше на своем веку и в своем веке можно бы почесть все за изливающуюся без приготовления сказку, если бы по внимательном рассмотрении уже потом не открывалась удивительная постройка всего целого и порзнь каждой песни. Как глупы немецкие умники, выдумавшие будто Гомер миф, а все творения его — народные песни и рапсодии. Но рассмотрим то влияние, который может произвести у нас Одиссея отдельно на каждого. Во-первых, она подействует на пишущую нашу братью, на сочинителей наших. Она возвратит многих к свету, проведя их, как искусный лоцман, сквозь сумятицу и мглу, нанесенную неустроенными, неорганизовавшимися писателями. Она снова напомнит нам всем, в какой бесхитростной простоте нужно воссоздавать природу, как уяснять всякую мысль до ясности почти ощутительной, в каком уравномешанном спокойствии должна изливаться речь наша. Она вновь даст почувствовать всем нашим писателям ту старую истину, которую век мы должны помнить и которую всегда позабываем, а именно «по тех пор не приниматься за перо», пока все в голове не установится в такой ясности и порядке, что даже ребенок в силах будет понять и удержать все в памяти. Еще более чем на самих писателей, одиссея подействует на тех, которые еще готовятся в писателе, и, находясь в гимназиях университетах, видят перед собой еще туманно и неясно свое будущее поприще. Их она может навести с самого начала на прямой путь избавив от лишнего шатания по кривым закоулкам, по которым натолкались изрядно их предшественники. Во-вторых, Одиссея подействует на вкус и на развитие эстетического чувства. Она освежит критику. Критика устала и запуталась от разборов загадочных произведений новейшей литературы, с горе бросилась в сторону и, уклонившись от вопросов литературных, «Понесла дичь!» По поводу Одиссеи может появиться много истинно дельных критик, тем более, что вряд ли есть на свете другое произведение, на которое можно было бы взглянуть с таких многих сторон, как на Одиссею. Я уверен, что толки, разборы, рассуждения, замечания и мысли, ею возбужденные, будут раздаваться у нас в журналах в продолжении многих лет. Читатели будут от этого не в убытке. Критики не будут ничтожны. Для них потребуется много перечесть, оглянуть вновь, перечувствовать и перемыслить. Пустой верхогляд не найдется даже, что и сказать об «Одиссее». В-третьих, «Одиссее» своей русской одеждой, в которую облег ее Жуковский, может подействовать значительно на очищение языка. Еще ни у кого из наших писателей – Не только у Жуковского во всем, что не писал он до сели, но даже у Пушкина и Крылова, которая несравненно точнее его на слова и выражения, не достигала до такой полноты русская речь. Тут заключались все ее извороты и обороты во всех видоизменениях. Бесконечно огромные периоды, которые у всякого другого были бы вялы, темны, и периоды сжатые, краткие, Который у другого были бы черствы, обрублены, ожесточили бы речь, у него так братски улегаются друг возле друга, все переходы встречи противоположностей совершаются в таком благозвучии, все так и сливается в одно, улетучивая тяжелый громозд всего целого, что, кажется, как бы пропал вовсе всякий слог и склад речи. Их нет, как и нет самого переводчика. На место его стоит перед глазами во всем величии старец Гомер, и слышатся те величавые вечные речи, которые не принадлежат устам какого-нибудь человека, но которых удел вечно раздаваться в мире. Здесь-то увидят наши писатели, с какой разумной осмотрительностью нужно потреблять слова и выражения, как всякому простому слову можно возвратить его возвышенное достоинство умением поместить его в надлежащем месте». И как много значит для такого сочинения, которое назначается на всеобщее употребление и есть сочинение гениальное, это наружное благоприличие, это внешняя отработка всего. Тут малейшая соринка заметна и всем бросается в глаза. Жуковский сравнивает весьма справедливо эти соринки с бумажками, которые стали бы валяться в великолепно убранной комнате, где все сияет ясностью зеркала начиная от потолка до паркета. Всякий вошедший прежде всего увидит эти бумажки именно по тому же самому, почему бы он их вовсе не приметил в неприбранной, нечистой комнате. В-четвертых, Одиссея подействует в любознательном отношении как на занимающихся науками, так и на неучившихся никакой науки, распространив живое познание древнего мира. Ни в какой истории – Не начитаешь того, что отыщешь в ней. От нее так и дышит временем минувшим. Древний человек как живой, так и стоит перед глазами, как будто еще вчера его видел и говорил с ним. Так его и видишь во всех его действиях, во все часы дня. Как приготовляется он благоговейно к жертвоприношению, как беседует чинно с гостем за первую критерой, как одевается, как выходит на площадь, как слушает старца как получает юношу, его дом, его колесница, его спальня, малейшая мебель в доме, от подвижных столов до в задвижки у дверей. Все перед глазами. Еще свежее, чем в отрытой из земли Помпеи. Наконец, я даже думаю, что появление Одиссеи произведет впечатление на современный дух нашего общества вообще. Именно в нынешнее время когда таинственной волей проведения стал слышаться повсюду болезненный ропот неудовлетворения, голос неудовольствия человеческого на все, что не есть на свете, на порядок вещей, на время, на самого себя, когда всем, наконец, начинает становиться подозрительным то совершенство, на которое возвели нас наша новейшая гражданственность и просвещение, когда слышна у всякого какая-то безотчетная жажда быть не тем, чем он есть,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 простой несложностью общественных пружин, свежестью жизни, непритупленной, младенческую ясностью человека. В услышит сильный упрек себе наш девятнадцатый век, и упреком не будет конца по мере того, как станет он поболее всматриваться в нее и вчитываться. Что может быть, например, уже сильней того упрека, Который раздается в душе, когда разглядишь, как древний человек, своими небольшими орудиями, совсем несовершенством своей религии, дозволявшей даже обманывать, мстить и прибегать к коварству для истребления врага, своей непокорной, жестокой, несклонной к повиновению природой, своими ничтожными законами, умел, однако, же, одним только простым исполнением обычаев старины и обрядов, которые не без смысла были установлены древними мудрецами и заповеданы передаваться в виде святыни от отца к сыну, одним только простым исполнением этих обычаев дошел до того, что приобрел какую-то стройность и даже красоту поступков, так что все в нем сделалось величаво с ног до головы, от речи до простого движения и даже до складки платья. И кажется, как бы действительно слышишь в нем – Богоподобное происхождение человека. А мы со всеми нашими огромными средствами, орудиями, к совершенствованию, с опытами всех веков, с гибкой, переимчивой нашей природой, с религией, которая нам дана на то, чтобы сделать из нас святых и небесных людей, со всеми этими орудиями умели дойти до такого неряшества, неустройства как внешнего, так и внутреннего, умели сделаться лоскутными мелкими от головы до самого платья нашего и ко всему еще в прибавку, опротивили до того друг другу, что не уважают никто никого, даже не выключая тех, которые толкуют об уважении ко всем. Словом, на страждущих и болеющих от своего европейского совершенства Одиссея подействует. Много напомнит она им младенчески прекрасного, который, увы, Утрачено, но которое должно возвратить себе человечество как свое законное наследство. Многие над многим призадумаются. А между тем, много из времен патриархальных, с которыми есть такое сродство в русской природе, разнесется невидимо по лицу русской земли. Благоухающими устами поэзии навивается на души то, чего не внесешь в них никакими законами, и никакой властью. Восьмое. Несколько слов о нашей церкви и духовенстве. Из письма к графу Александру Петровичу Толстому. Напрасно смущаетесь вы нападениями, которые теперь раздаются на нашу церковь в Европе. Обвинять в равнодушии духовенство наше Будет также несправедливость. Зачем хотите вы, чтобы наше духовенство, доселе отличавшееся величавым спокойствием, столь ему пристойным, стало в ряды европейских крикунов и начало, подобно им, печатать опрометчивые брошюры? Церковь наша действовала мудро. Чтобы защищать ее, нужно самому прежде узнать ее. А мы вообще знаем плохо нашу церковь. Духовенство наше не бездействует. Я очень знаю, что в глубине монастырей и в тишине келий готовятся неопровержимые сочинения в защиту церкви нашей. Но дела свои они делают лучше, нежели мы. Они не торопятся и, зная, чего требует такой предмет, совершают свой труд в глубоком спокойствии, молясь, воспитывая самих себя, изгоняя из души своей все страстное, похожей на неуместную безумную горячку, возвышая свою душу на ту высоту бесстрастия небесного, на которой ей следует пребывать, дабы быть в силах заговорить о таком предмете. Но и эти защиты еще не послужат к полному убеждению западных католиков. Церковь наша должна светиться в нас, а не в словах наших. Мы должны быть церковь наша, и нами же должны возвестить ее правду. Они говорят, что церковь наша безжизненна. Они сказали ложь, потому что церковь наша есть жизнь. Но ложь свою они вывели логически, вывели правильным выводом. Мы трупы, а не церковь наша. По нас они назвали и церковь нашу трупом как нам защищать нашу церковь, и какой ответ мы можем дать им, если они нам зададут такие вопросы. А сделала ли ваша церковь вас лучшими? Исполняет ли всяк у вас как следует свой долг? Что мы тогда станем отвечать им, почувствовавши вдруг в душе и в совести своей, что шли все время мимо нашей церкви и едва знаем ее даже и теперь? Владеем сокровищем, которому сына и нет, и не только не заботимся о том, чтобы это почувствовать, но не знаем даже, где положили его. У хозяина спрашивают показать лучшую вещь в его доме, и сам хозяин не знает, где лежит она. Эта церковь, которая как целомудренная дева сохранилась одна только от времен апостольских, в непорочной первоначальной чистоте своей, Это церковь, которая вся с своими глубокими догматами и малейшими обрядами наружными как бы снесена прямо с неба для русского народа, которая одна в силах разрешить все узлы недоумения и вопросы наши, которая может произвести неслыханное чудо в виду всей Европы, заставив у нас всякое сословие, звание и должность войти в их законные границы и пределы, и не изменив ничего в государстве, дать силу России изумить весь мир согласной стройностью того же самого организма, которым она доселе пугала, и эта церковь нами незнаема. И эту церковь, созданную для жизни, мы до сих пор не ввели в нашу жизнь. Нет. Храни нас Бог, защищать теперь нашу церковь. Это значит, Уронить ее. Только есть для нас, возможна одна пропаганда — жизнь наша. Жизнью нашей мы должны защищать нашу церковь, которой вся есть жизнь. Благоуханием душ наших должны мы возвестить ее истину. Пусть миссионер католичества западного бьет себя в грудь, размахивает руками и красноречием рыданий слов исторгает скоро высыхающие слезы. Проповедник же католичества Восточного должен выступить так перед народом, чтобы уже от одного его смиренного вида, потухнувших очей и тихого потрясающего глаза, исходящего из души, в которой умерли все желания мира, все бы подвигнулось еще прежде, чем он объяснил бы самое дело и в один голос заговорила бы к нему «Не произноси слов» слышим и без них святую правду Твоей Церкви.